Хорошие ребята, но подустали. Много работали, много спали. Плохо, когда всего этого не в меру. Сейчас бы что-нибудь для души. Какое-нибудь небольшое, захватывающее ЧП. А часов эдак на 12-16. Пораскинули бы мозгами, проветрили запасные чердаки. А там и дом рядом. Пока обсудили, проанализировали, что случилось, были бы уже на базе. Почтенно. Весело, хорошо. Стоп. Рейс хороший? Да. Заканчивается хорошо и тихо? Да. Вывод. Нечего тешить капитанскую жажду славы. Еще и правда ЧП накличешь. Полет-то осталось на неделю с небольшим. И все. После карантина, конечно. Так что чем быстрее, тем лучше. Работали лишь периферийные блоки бортового компьютера основной мозг еще не включился. Даллас открыл бронированный шкаф и извлек три дискеты центральных ключей оперативного контроля. Кассета-приемник бесшумно поглотил кварцевые диски, и мозг вышел из комы. Шлюзовой люк ухнул, и миниатюрная каюта с одним креслом вспыхнула сигнальными индикаторами. Даллас лениво плюхнулся в кресло и привычным жестом набрал комбинацию на клавиатуре. Дисплей залился приветственной трелью, и экран вспыхнул. «Доброе утро, мама. Характеристики матрицы». Компьютер зашелся щебетом и выплеснул на экран. «Почему вы называете меня матерью?» «Никакого чувства юмора», — подумал Даллас. По экрану поползли ровные столбцы цифр квадрат и квадраты диаграмм. Капитан смотрел на дисплей и не верил своим глазам. Рука автоматически набрала код повтора информации И вновь поползли те же данные. Ошибка в программе? Сбой в системе? Не похоже. Да и маловероятно. Вмешательство извне? Полный бред.